Глава 25. Разразившийся скандал все тяжести навалился на Сериан. С самого утра в верхнем городе только об этом и говорили. Мистранса привели из того самого дома, и в таком состоянии, если бы вы видели. В квартире над растой слышались крики. Госпожа Мистранс целую ночь не смыкала глаз, она была уверена, что с женом случилось несчастье. и уже на рассвете обижала всех живущих рядом кумушек. Ведь за долгие годы их супружеской жизни не было случая, чтобы Жан не вернулся ночевать. И это произошло как раз после истории с Анжликой. Он ее выгнал вчера вечером. Да что там? Я знала в чем дело. Мы женщина готова терпеть все что угодно, только бы жить в мире. Пухлую госпожу мис Транс. Трясло от горя и страха. Руки у нее в жирных складках, и вся она какая-то приземистая, чернявая, точно испанка. По утрам она бывала мертвенно бледная, а лицо так обухало, что глаза были еле видны. Соседка жена плотника, худая и красноволосая, в белой кофте с черными горошинами волновалась. А с ней вместе волновался приказчик Новель Галерий, один из тех. Когда молодому Арнолду воз записать в Пропатрия. И вот тогда ты -то и появился гоrcичного цвета пиджак господина Роберта. Господин Роберт держал иностранца за ноги, э какой-то солдат-картелист, то Василий Христоф с корзиной цветов поддерживал его туловище. Весь город наслаждался этой историей. В лавке иностранцев кое-дело хлопала дверь, по линии пришлось самой обслуживать покупателей. За это утро вся в слезах и без конца рассказывая о своем несчастье, она продала не меньше десяти кепок. Нет, представьте себе, он опять стал ходить в этот проклятый дом. Как это в цивилизованной стране терпят такие вещи? Ах, если бы какая-нибудь честная женщина подожгла этот дом, я бы ее оправдал. И так далее. но главным объектом ее жалоб была все-таки Анжелика. Подумать только, ведь я прекрасно знала, в чем дело, и ни разу ее не упрекнула. Никогда я обращалась с ней как с младшей сестрой. Бывало, она принесет мне утром кофе, а я думаю: дура ты, Полина, это детка обманывает тебя с Женом. Мне хотелось швырнуть ей чашку в лицо. И что же, я никогда себе этого не позволила. Ее надо выгнать из Сириана. Это публичная девка. Она жила с кем угодно. И Боже милосердный, во что она превратила моего мужа? К тому же все это произошло в субботу, то есть в базарный день. На зарятое солнцем площади были расставлены столы под большими зонтами. По углам дремали распрыжонные ослы и лошади. Пахло навозом, фруктами, сыром и соломой. Суетилась толпа, взвешивали, покупали, спорили, крикли в аттракторе, смешивая все в одно: политику, цены на яйца, городские скандалы. Пивучее провансальское наречие придавало разговорам что-то радостное. Загорелые сухощавые крестьяне, крестьянки в строгих черных заплывных платьях и соломенных темных шляпах, из-под которых выдевались волосы. везде предлагали арбузы и гранаты. Напротив магазинами странцы продавали нагретые солнцем душистые мелкие винные ягоды, и Полине очень хотелось винных ягод. Но в её положении она послала Гастона за доктором Барбентаном. Его, конечно, не так-то легко было найти. Понятно, завтра выборы. Жан пыхтел от волненья. Он что-то бормотал, заплетаящимся языком, морду свернула на сторону, и он не держался на ногах. На другой день Карина задумалась бы, стоит ли посылать за доктором. Но накануне выборов, конечно, он денег не возьмёт. От дома к дому скандал докатился до Рибулей, и у медичи этот воскширающий пью с иностранцем, тогда тряслись поджилки. Вот она жизнь человеческая. Он с беспокойством посмотрел на себя в зеркало, кончики усов у него подрагивали, и ему казалось, что волосатая бородавка на левой щеке сегодня какого-то странного цвета. Великан даже не поехал на аукцион в деревню. Продавали с молока имущество виноградарии, и он собирался прицениться, сказав Марии: "И я сейчас". Он со всех ног бросился в лавку. на баварной площади. Там он застал престильйеры, который, не находя себе места, бродил между шляпами и венками, останавливался перед зеркалом, оглядывая свою высь, в то время как Полина суетливо обслуживала покупателей. Словно нарочно, никогда ещё не было такого количества покупателей. Жан лежал наверху совсем один. В комнате за магазином стоял стояк, не переставая звал он Живику. Представляете себе, какое это производило впечатление. К тому же в магазине было, естественно, в достаточной мере грязно. Тут же вертелась какая-то молодая женщина с длинной улицы. У ее матери был рак, который все еще не привел к раковому концу, а она зашла нимоходом прицениться к венкам. В ожидании. Брдим там, и буль пошёл наверх к жену. В спальне было набито всем, что накапливается с годами: сувениры с ярмарки, фотографии, открытки, цветочные горшки с фарфоровыми выпуклыми розами, набросики наклеены на раскрашенные раковины, терракотовая статуэтка и на стене над кроватью литография Соломея Анри де Ренуа. Вдоль широкой кровати или доль 15-го и зеркальный шкаф того же или гордость Полины. Одежда и Жана брошенная как попало на кровати, сам хозяин дома, белые простыни, жалко и перекошенное лицо, лилову румянец, разлившийся на скулах, растрёпанные чёрные усы до поршипца, не то что раньше, когда они аккуратно завивались колечками. Ну как дела? Неважно. смущенно спросил Рибуль. Огромная фигура мебельщика заполнила с собой всю комнату. Казалось, что он отнимает у больного и его воздух и свет, пробивающийся сквозь красные, желтые занавески. Голова с трудом передвинулась на подушке. По, по лучше. Пижон попытался приподняться. Рибуль помог ему, как умел. В общем, город жалел Полину. Какой толк от мужей спрашивается? они возвращаются к нам, когда им больше некуда идти. Подумайте, что будет с этой несчастной женщиной и сыном, которого ещё надо вывести в люди, если у неё, кажется, двое колец на руках. Конечно, бедёжные люди видели в этом божью десницу. Ведь местранс, франк-масон не так ли? Члены ложина поминали о том, что несмотря на все свои недостатки, Вопрос был хорошим республиканцем. Словом, осуждали главным образом ту, которая виновата во всём, эту гулящую девку, живую угрозу для семейных устоев. Кто я знает, сколько юношей она уже развратила. Проституция всё-таки подчинена известным правилам э в Сериане нет женщин с жёлтыми билетами. Следовательно, доктор Лендердеск находился в корзине цветов. Его вызвала мадам. С некоторых пор ее каждое утро брызгает вонючей желтоватой слизистой жидкостью. От этого у нее изо рта идет тяжелый дух и жажда. Господин Руберт очень обеспокоен, так как потент на заведение принадлежал его супруге, присутствовал при осмотре. Вполне естественно, что говорили при этом о мистранси. Сколько он выпил свинья? когда он упал, девушки перепугались до смерти, думали, что он пьян, но он не вставал и делал нечеловеческие усилия, чтобы произнести хоть два слова, но ничего не получалось. Даже смешно было на него смотреть, заметил господин Роберт. И пока врач ворочил и так, и так его дрожащую половину, чтобы выяснить, что у нее такое в желудке, господин Роберт задумчиво прибавил. За чего всё-таки могут довести женщины? Надеюсь, что её выгонят из города. Это бессовестная конкуренция, особенно яростно обвиняла Анжелику госпожа Миджон. Дорожный смотритель Краснолесья Верзило рассказал ей случившееся, и сидя между ним и своим щуплым супругом, который потыкивал трубочкой, она выходила из себя от гнева, до да её глаз она до вырвать. зубы выбить, так изуродовать, чтобы в другой раз не повадно было шлюхи адкой, разрушать семейный очаг, здоровье человека, жизнь женщины, развращать молодежь. Надеюсь, что ее посадят в тюрьму. Это почему же? невозмутимо спросил Нежонс. Как почему? Ты с ума с пятил? Вы слышали, что он сказал, мой друг? Она обернулась к любовнику. вы слышали беспринципный человек циник только умеет трубку сосать или играть в шары посмотри эти на него трубка в такую жару пустокотисть пустокотисть пульсерия трубка мижор начинал сердиться уж мне теперь выходит окурить негде некоторые мои знакомые не лучшие ангелики ах так ты меня оскорбляешь что же Оскربляясь, не стесняясь, извергнул он, сказал дорожный смотритель: "Ну не будете же вы всё-таки стоиться из этой паршивой девки". А куда же во всей этой сумятице девалась паршивая девка? Плачущая в серых никах, с разбитым носом, она убежала, оставив все свои вещи в чулане старика. Она ушла в ночь, и никто не беспокоился о том, где она спала. В этой скуке вроде неё всегда найдут себя на член. Всё у неё болело. Мистран взбил её табуреткой по голове, когда она упала, он ударил её ногой в грудь. Кофточка на ней была разорвана, юбка тоже и не чем утес, ни платка, ни тосунки. Кровь запеклась на губе, в темноте не разглядеть, не запачкала ли кровь её розовая кофточка. Анжелика всю тресло, и в то же время она точно деревинела. Трудно было идти быстро, избегая встречных переулками, она по привычке бежала по направлению к верхнему городу. Она не могла показаться в таком виде Пьеру Долобелью, чтобы он подумал, но она инстинктивно бежала туда, где пряталась и была счастлива с ним. Она искала спасения в подвалах разрушенных особняков, там наверху под самым небом. Ночь была удивительно красивая, теплая и такая черная, безлунная, со звездами в полном сборе и внезапно вылившимися на небо млечным путем. Ветер женственно мягкий, овевал изрытые временем чело города. Оставшись одна, Анжелика на мгновение успокоилась. И все же, когда она присела на голую землю, стараясь утишить биение сердца, И её опять охватил страх, глухой, медленно растущий, и она только могла прислушиваться к тому, как эта волна захлёстывает её. Время шло, и она не задавала себе никаких вопросов, до того она боялась собственных ответов. Мысли этого простого существа формировались с трудом, веска стучала, болели уши, Тишина была полна неясных воспоминаний и угроз. Анжелика смертельно устала. Не закрывая расширенных глаз, она погружалась в ночь, как в сон. Она не представляла себе, что теперь делать, о чем думать. Вернуться к мистеранцу нельзя, он ее выгнал. Где же тогда жить, где работать? Никто в городе ее не возьмет. Уехать? Но это значит расстаться с Пьером. Ни одной секунды она не думала, что Пьер мог бы уехать с ней. Она знала с таким смирением знала, на что она может рассчитывать. Бедная жглица, Пьеро, Пьеро, единственное ее помышление, боль где-то в темной глубине, то, чего у нее разрывало сердце. Пьеро, миленький, любимый, о, это страшное и жалкое слово любовь. Так познубавший с неумелых губ, с незнающих лук. Губ. И его губы могли быть такими нежными и в то же время жёсткими, когда он нарочно становился злым, поцелуев её. Она так и заснула, не зная, что с ней будет. Созамна Деломини приехала в город на рынок и, кстати, уж взять у Баришень Барель рисунок филе для подушек, который она ему должнала. Она встретила Терезу Риспьер, и все их отношения испортились. Сезана не знала почему. Сезана, которая была в хорошем настроении, заговорила первой. Как даже, например, дорогая Сериана успокоиться и кончится вся эта предвыборная суматоха. Она тогда Тереза Риспьер в нескольких словах рассказала ей про мигрантов. Сезана пришла в неверообразимое волнение. Шляпа кремового цвета сбилась с набок. Большая полегняная вышитая сумка покачивалась её коротенькие ножки грудь вздымалась и опускалась и всё равно даже тихонько повизгивала при светая дня не может быть какой ужас а кто её любовник неизвестно нет по-моему этот мальчиш тарман кого не думайте священник Серёга только лицемерие он бегает за женщинами да да Вы себе не представляете, какие гадости он особенно шептывал. Но она запнулась о письмах. Известно, кто посылал письма. Тереза ничего не говорила о письмах. Какие письма? Она не слышала о письмах. Сезанна покраснела и поспешно заговорила о выборах. Господин Делангль все-таки достойный и хорошо воспитанный человек. Ах, я и забыла, что ваш муж голосует за доктора. Но Шиво, не зная бы всём этом переполохе, а живица, все ещё находившаяся в подвале, пришла в себя, когда солнце стояло уже высоко. Бож мой, на что она похожа? Надо сходить за вещами. Но как идти через весь город в таком виде? Она собиралась вылезти из своей ныры, но как раз появились прохожие. Она спряталась. Несколько часов она ждила, бродила среди развалин. Она билась, хоть ни о дике, и не решается выйти. В сердце её билось пересохшая земля изнывала от утренней жары, воздух в эти словно пар стоял. Мысль об Ере раздирала её сердце. Может быть, она умолит кого-нибудь взять её. Она готова работать даром, чтобы хоть издали его видеть. А если не страшно знать, то это пьярь, или транс, его побьёт её родное, её маленького, её дорогого. Так отчаява смогла лишь мать, чей ребёнок был отдан кормилице и умер далеко от чужих людей. И два эти образа сливались воедино. Как он скучил своими розовыми ножками, когда она распелёвывала его. Скоротина. Это иностранное слово взвило своё сознание, как нож вместе с письмом, извещавшим о смерти ребенка. Ужас! А вдруг Еро умрет? Нет, этого ей не перенести. Голова у нее шла кругом, она била кулаком по какой-то старой стене, где из щелей между камнями пробивалась сполонная солнцем трава. Вдруг она вспомнила об одном человеческом существе, об одном сострадательном сердце в этом огромном мире. нежное личико Марии Ребуль, красивая она, кроткая, она не прогонит, она посоветует дойти к ней, только умыться, она не станет задерживаться. Стараясь не попадаться никому на глаза, она быстро пошла в город. Гастон привёл наконец доктора Барбентана. Доктор с удовлетворением послал бы иностранца к тем чертям, но всё-таки избиратель По дороге мальчишка, взбивчивый, пытался объяснить ему, в чем дело, но Бардентан ничего не мог понять. Пришлось все снова спрашивать у госпожи Странс, но та, дождавшись наконец доктора, начала ломать комедию, истерик это всем правильным искусству. Убью ее, убью эту суку, этого ангелику. К счастью, Рестальдиер и Реболь положили этому конец. Объяснишь, что произошло? Ладно, посмотрим, что такое с мистранцем неудачным, что всё это случилось накануне выборов. А если торговец Финка не сможет встать одним голосом меньше. На самом деле, жену уже было лучше. Он сидел в постели как-то странно, скривил губы, улыбался. Дарьечи слова понемногу возвращались к нему. Но вместе с ними и страх. Его заднее число нахватила паника. Он почувствовал задевший его крыло смерти, когда оно было уже далеко. Доктор попросил его сесть на стул, и это напомнило больному врачебные визиты Бардентана к старику Тессе. Он разрыдался, потом с невероятными усилиями, придерживая губу рукой, свиснул. Свис получил, что неважно, но всё-таки свис. Доктор, покрывая его одеялом, он проверял рефлексы, ободряюще улыбнувшись: "Все в порядке. Завтра можем встать и прогуляться до мэрии". В глазах больного блеснуло что-то безумное. Спускаясь по лестнице с Рибулем и Полиной, Респелььер остался наверху у постели больного. Барбентан успокаивал их: "Да, без сомнения, небольшой удар". Пускай вас не пугает это слово, мадам. После определенного возраста удар — совсем обыкновенная вещь. И потом удар, удар уродный. Он пустился в объяснения: мозг, полушарие мозга, доли и так далее. На этот раз ничего страшного. Это не значит, что в другой раз. Но рефлекс у него действует неплохо, язык оживает. В общем, не странно, с удачей. И, может быть, этот удар... кажется, ударом спасительным. Он спас его от горячевой боли серьёзной. Во всяком случае, завтра он вполне может выйти и голосовать. Вполне. Возможно, вам придётся его слегка поддержать под руку, дорогой Рибуль. Надеюсь, вы согласились оказать ему эту дружескую услугу. Нет, что вы? Это же вполне естественно. Какой-то ваш чиньский объяснил мне В чём дело? Я немедленно отправился. Вот именно, если хотите. Нет, я не думаю. Правда, я очень занят все эти дни. Так значит, завтра рибуль не забудьте. Дорогая мадам Страс, всегда рад вас видеть. А так ваши ноги всё отекают. Понятно, понятно. Что вы сказали? Там же ликёр. Конечно, пускай убирается на все четыре стороны. Нет, вы вовсе не обязаны держать её ещё неделю. Это было бы смешно. награждать за безнравственность. Если у вас будут с ней неприятности, скажите моему помощнику. Не за что, не за что, пожалуйста. Говорила юнши со человек, который был, когда мы ушёл. Вам-то обращаться, надо идти господи Буль, до его газеты.